все присоединились к нему, праздновали победы и в Жерарден понимал, если победили армии союзников, и он, и Фернан избавились бы от нависшей над ними смертельной опасности, и тем не менее он от чистого сердца радовался победам республики. Когда его тюремщики собирались на праздничный обед, он послал им лучшее вино из своего погреба и попросил разрешения отпраздновать победу за одним столом с ними. И вот он сидит среди солдат национальной гвардии, славных, несколько неотесных молодцов. «Хорошим венцом ты нас подчуешь, бывший», — признал один из них. «Хоть ты не старик, но ты славный и малый», — сказал другой и хлопнул его по плечу. Жироден слушал их тяжеловесные и простодушные шутки, думал о всеобщей воле и чувствовал себя верным учеником Жан-Жака. гражданин Венсан юре Фанатический и мнительный мэр города Сан-Лиса разгневался, узнав об этом празднике братани. У Винсана Юрея без того были причины для плохого настроения. Он не скрывал своей преданности депутату Шаплену, а тут вдруг Шаплена обезглавили, как врага Отечества. Для Юрея это было чревато недобрыми последствиями. Тем ретивее ринулся он выполнять свои официально-патриотические обязанности. Услышав о мягкотелости гвардейцев, Он отправился в эрмель обратился к капралу гро и его солдатам, с громовой речью о республиканской бдительности, пригрозил, что будет жаловаться на них по начальству. Запретил впредь дозволять неблагонадежному жар какое бы то ни было соприкосновение с внешним миром. Совершив сей подвиг, гражданин Юре направился через весь парк могиле великого Жан-Жака поклониться его праху. Бдительный мэр впрямь хорошо сделал, что приехал. Давно пора было взглянуть, что здесь творится, ведь этот Эрминонвиль, этот парк, так же, как и замок, оплод реакции, на каждом шагу натыкаешься на чудищ времен тирании, кругом торчат статуи каких-то пышно разодетых представителей старого режима, и у многих из них явно подозрительные имена иностранный, аристократический, указывающий на связь этих людей с тиранами со всех сторон осаждающими республику. И в подобном окружении находится святая земля, где похоронен Жан Жак. Вернувшись в Сан-Лис, гражданин Юре призвал державный народ положить конец такому позору. Санлийские патриоты на двух повозках отправились в Арминанвиль, захватив с собой подходящий инструмент топоры, тесаки, ломы. Да и бочку у Сидра не забыли. Они ворвались в парк, растоптали цветочные клумбы и, прежде всего, отбили нас и нескольким каменным аристократам. Затем засучив рукава, с азартом приступили к выполнению своей главной задачи. Два строения, особенно раздражали их, пирамида букалических поэтов и храм философии. И на том, и на другом было множество барельефов с изображениями каких-то иностранцев и иностранных же надписей, наверняка антипатриотических. Под молодецкий клич «Долой тиранию!» и «Да здравствует свобода!» удальцы дребезги расколошматили скульптурные портреты и греческих, римских, английских, немецких поэтов и философов. Разрушить массивные и прочные колонны храма философии было не так-то просто, но энтузиазм с английских молодцов справился и с этой задачей. Закончив дело, они на сваленных колоннах устроили пир в честь своей победы. Сознание выполненного долга, красивый вид и полная бочка сидра много способствовали их веселью. Папаша Морис с ужасом увидел, что творится. Он бросился в деревню и поднял тревогу. Сады Эрминанвиля были гордостью сельчан. Их любил великий Жан-Жак. Сюда только, чтобы посмотреть на них, приезжало множество иностранцев. Папаше Морису удалось сколотить отряд в добрый десяток крестьян. Вместе с ними он двинулся в Эрминанвиль и объявил ретивым Сан-Лиссам, что парк этот вполне республиканский, что каменные строения тоже вполне благонадежные. Патриоты из сан санлиста не попались на удочку эрмин видно, как были, так и остались крепостными бывших. Они никак не могут освободиться от рабского образа мыслей. В Сан-Лиссе же верит своему мэру, гражданину Юре, а кроме всего прочего, в них играл Сидр, и они были в большинстве». На все новые доводы папаша Мориса, неоднократно приводившего слова Жан-Жака, они сначала смеялись, потом велели ему замолчать.